Святой Град остался в руках неверных, а сам Ричард рассорился со своими союзниками, был заточен в австрийскую темницу и беспомощный томился там. Он же Альфонсо восседает здесь и снова, как прежде, считается могущественнейшим королем на полуострове. А его внук, которого сегодня приняли от купели, этот крепенький малыш фернан Почти наверняка объединит Арагон и Кастилью, и, быть может, по примеру своего прадеда Альфонса VII, возложит на себя императорский венец. Но посреди этого блеска и процветания Альфонсо только сильнее ощущал, как все выжжено у него в душе. Он смотрел на донью Леонор и видел ее внутреннее опустошение. Он смотрел на свою дочь Беренгелу, и в ее глазах, материнских больших зеленых глазах, видел необузданную гордыню, жажду все большей власти и почет. Он не сомневался, что она укоряет своего мужа в слабости за то, что после поражения Альфонсо тот не присвоил себе главенство на полуострове. Он не сомневался, что вся ее жизнь, все помыслы отныне отданы сыну, будущему императору Фернану, а что к нему, к отцу, У нее в сердце нет ничего, кроме неприязни и пренебрежительного равнодушия. Он стоит поперек дороги ее сыну и ее властолюбию. Он ради утех сладострастия забыл свой королевский долг. Он уже однажды чуть не погубил государство, принадлежащее ей и ее сыну, и, может быть, окончательно загубит его, прежде чем ее сынок Фернан успеет возложить на себя императорский венец. Пажи, подносившие королю кушанье вина, утиральник, растерянно стояли и ждали. Он не замечал их. Ему вдруг стало ясно, как он обездолен посреди своих пяти миллионов костильцев со всем их поклонением. Бесконечно одинокий, смотрел он невидящим взором в пустынный мир. Дон Родриго с грустью заметил что за своей благосклонно-царственной маской Альфонсо застыл в глубоком и гордом раздумии. Каноник был исполнен горячей жалости и вместе с тем одержим фанатической любознательностью летописца и сорвением ученого наблюдал за Альфонсо. Верно, что Дон Альфонсо, Мемориа Тенокс, «Интеллекту сапакс вулти вивакс». Он прочно хранит в памяти все события, он схватывает их своим острым умом, запоминает их, и они отражаются у него на лице. Да, на челе Дона Альфонсо запечатлелось все им пережитое. Буйные страсти, трудные стремительные победы, горькие поражения, борьба с собой — И познание. Глубоко залегли на лбу морщины, и складки прорезали щеки. Лицо стало летописью его жизни. Уже сейчас, сквозь облик сорокалетнего мужчины, проглядывают черты старца, каким он будет со временем. На севере королевства, близ Наварской границы, во владениях баронов де Аро жил отшельник налагавший на себя тягчайшие эпитемии. Жил он в пещере, высоко на обрывистой круче Сиерры-де-Нейло. Только чудом мог он существовать там, ибо он был слеп и не иначе, как милость провидения хранила его, не давала ему оступиться над пропастями и оберегала от диких зверей. Молва гласила, что волки ползали перед ним и лизали ему руки. Кающиеся грешники взбирались к нему наверх с приношениями, могущими удовлетворить его скудные потребности. Они просили, чтобы он наложил на них руки, ибо от рук его исходила благодать. По одному прикосновению к челу грешника мог он сказать, полностью ли отмолил тот свои грехи или нет. Слава об отшельнике и творимых им чудесах распространилась по всему полуострову. А был этот пустынник тем самым Диего, которого Альфонсо перед первой своей победоносной битвой